Глава двадцатая Мамаша Лав покормила их булочками с корицей и шоколадным молоком, и они поехали в больницу. Было полвосьмого, слишком рано для Реджи, но их ждала Даяна. Рики чувствовал себя значительно лучше. «Как вы думаете, сегодня что будет?» — спросил Марк. Его вопрос почему-то позабавил Реджи. «Бедный ты, ребенок, сказала она, засмеявшись, — «тебе за эту неделю досталось». «Ага, я школу не терплю, и, и все равно хотелось бы вернуться. Я вчера сон видел». «Какой?» «Ну, так, как будто все нормально, и за весь день со мной ничего не случилось. Здорово». «Что ж, Марк, боюсь, у меня плохие новости». Я так и знал. А что? Несколько минут назад звонил Клинт. Мы опять попали на первую полосу. Ты и я. Видно, нас один из этих клоунов в больнице сфотографировал, когда мы шли к лифту. Ну и ну. Это все Слик Мюллер, репортер из Мемфис Пресс. Все называют его Молью. Моль Мюллер, он занимается уголовщиной и довольно популярен в городе. «Он сильно заинтересовался этим делом. Он уже вчера написал статью». «Верно. У него хорошие отношения с полицией. Он пишет, будто полицейские уверены, что мистер Клиффорд все тебе рассказал перед тем, как застрелиться. А ты отказываешься сотрудничать». «Близко к истине. Правда?» «Да, довольно неприятно». Она взглянула в зеркальце заднего обзора. Откуда он все узнал? Полицейские ему рассказали. Разумеется, неофициально. Ну, он копал и копал. Собрал все вместе, и получилась картинка. А если что-то не вязалось, Слик сам заполнял пробелы. Как говорит Клинт, статья имеет ссылки на неназванные источники в полицейском управлении Мемфиса. И там есть намеки, что ты знаешь много больше, чем говоришь. Они исходят из того, что раз ты нанял меня, тебе есть что скрывать. Давайте остановимся и купим газету. Возьмем в больницу, мы через минуту уже приедем. Вы думаете, там опять ждут репортеры? Возможно. Я просила Клинта найти какой-нибудь черный ход и ждать нас на стоянке. Меня от всего этого тошнит. По-настоящему тошнит. Все мои приятели сегодня в школе. Им весело, все нормально. На переменках дерутся с девчонками, подшучивают над учителями. Ну, знаете, как обычно. А я что? Бегаю по городу с адвокатом, читаю о своих приключениях в газетах, разглядываю свою физиономию на первой полосе, прячусь от репортеров, убегаю от убийц с ножами, прям как в кино. В плохом кино. И отошнит от всего. Не знаю, сколько еще я смогу выдержать. Сыт, по горло! Она наблюдала за ним, изредка отрывая взгляд от дороги. Он крепко сжал челюсти, глядя прямо перед собой, но, похоже, ничего не видел. Мне очень жаль, Марк. Угу, мне тоже. Но его все совсем не так, как во сне. Да, у нас будет нелегкий день. «Да что ж тут нового? Они вчера следили за домом, вы об этом знаете?» «Что ты сказал?» «Да, кто-то следил за домом. Я выходил на террасу в полтретьего ночи и видел мужчину, прохаживающегося по тротуару, как будто гулял, сигарет курил, на дом поглядывал». «Может, сосед?» «Ну, конечно, в полтретьего. Возможно, кто-то вышел прогуляться. Тогда почему он прошел мимо дома три раза за пятнадцать минут?» Она взглянула на него и резко нажала на тормоза, чтобы не столкнуться с едущей впереди машиной. «Ты мне доверяешь, Марк?» «Конечно! Я доверяю вам, Реджи!» Он взглянул на нее с таким видом, как будто ее вопрос удивил его. «Тогда держись за меня!» Она улыбнулась и похлопала его по руке. Когда они приехали, Клинт уже полчаса бегал по больнице без всякого успеха и умудрился трижды заблудиться. Когда они встретились, он был весь в поту и сразу же начал извиняться за неудачу. «Пошли!» — сказал Марк. Они пересекли улицу и нырнули в дверь, над которой было написано «Запасной выход». Проталкиваясь через толпу спешащих в разные стороны людей, они прошли к древнему эскалатору, ведущему вниз. «Надеюсь, ты знаешь, куда нас ведешь, сказала явно сомневающаяся Реджи, в припрыжку еле поспевавшей за ним. Клинт вспотел еще больше. «Нет проблем», — ответил Марк, открывая дверь, ведущую на кухню. «Но ведь мы на кухне, Марк», — заметила Реджи, оглядываясь вокруг. «Спокойно. Ведите себя так, как будто так и надо». Он нажал кнопку служебного лифта, и двери тут же открылись. Лифт пошел наверх. В главном корпусе 18 этажей, но этот лифт едет только до десятого. На девятом он не остановится. Смотрите сами. Он следил за цифрами над дверью, разъясняем им все с видом экскурсовода. А что, на десятом? Спросил тяжело дышащий Клинт. Потерпите. На десятом этаже лифт остановился, и они попали в огромную кладовку, где хранились полотенца и простыни. Марк тут же устремился вперед, лавируя между полками. Затем открыл тяжелую металлическую дверь, и они неожиданно оказались в больничном коридоре. Он двинулся влево и остановился перед запасным выходом, на дверях которого были красным и желтым написаны грозные предупреждения. Марк ухватился за железный рычаг посредине двери, а Реджи и Клинт замерли. Он открыл дверь, но ничего не произошло. «Сигнализация не работает», — спокойно объяснил он, в припрыжку спускаясь по лестнице на девятый этаж. Еще дверь, и они очутились в пустом и тихом холле, покрытом толстым ковром машинной работы. Он показал пальцем, и они двинулись за угол, мимо столика дежурной сестры, откуда был виден другой холл и репортеры, толпящиеся у лифта. «Доброе утро, Марк», — сказала красивая Карен, когда они проходили мимо, но не улыбнулась. «Привет, Карн, ответил он, не замедляя шага. Даянна сидела на складном стуле в холле и горько плакала, а мемфисский полицейский устроился перед ней на корточках. Два охранника стояли в футах в двадцати от них. Марк увидел полицейского и слезы на лице матери и кинулся к ней. Она схватила его за плечи и прижала к себе. Что случилось, мам? спросил он, но она заплакала еще сильнее. Марк, ваш трейлер сгорел прошлой ночью, сообщил полицейский. Всего несколько часов назад. Марк с недоверием взглянул на него и покрепче ухватил мать за шею. Здорово сгорел! — Да, основательно, — ответил полицейский, выпрямляясь и держа свою фуражку обеими руками. — Дотла. — Почему загорелась? — спросила Реджи. — Пока не знаем. Инспектор пожарной охраны сегодня утром туда приедет. Может, короткое замыкание. — Мне нужно поговорить с пожарным инспектором, — решительно заявила Реджи. Полицейский окинул ее взглядом. — А вы кто? Спросил он. Реджи Лав, адвокат семьи. А, да. Я сегодня читал в газете. Пожалуйста, попросите инспектора мне позвонить. Она протянула ему визитную карточку. Слушаюсь, мам. Полицейский надел фуражку и посмотрел на Даяну. Выражение его лица снова стало грустным. Миссис Свей, мне очень жаль. Спасибо, шепнула она. «Вытирай лицо». Он кивнул Реджи и Клинту, попятился и быстро исчез. Появилась сестра. Только сейчас Даяна поняла, что вокруг нее люди. Она перестала плакать, встала и попыталась улыбнуться Реджи. «Это Клинт Ван Хузер. Он у меня работает», — сказала Реджи. Даяна улыбнулась Клинту. «Мне очень жаль», — произнес он. «Спасибо», — тихо поблагодарила Даяна. Несколько секунд все неловко молчали, пока Даяна вытирала слезы. Одной рукой она обнимала все еще не пришедшего в себя Марка. «Он хорошо себя вел». «Превосходно. Поел за целую роту солдат». «Это хорошо. Спасибо, что пригласили его». «Как Рики?» — спросила Реджи. Он хорошо спал. Когда утром заходил доктор Гринвей, Рики проснулся, и они побеседовали. Он выглядит гораздо лучше. Он знает о пожаре, вмешался Марк. Нет, и не надо ему говорить, ладно. Конечно, мам, давай пойдем и поговорим. Только ты и я. Даяна улыбнулась реджей Клинту и повела Марка в палату. Дверь закрылась, и маленькое семейство свеев осталось втроем. Те немногие вещи, лежавшие в палате, теперь были всем их достоянием. Его честь Гарри Рузвельт председательствовал в суде по делам несовершеннолетних в Шелби вот уже двадцать года и, несмотря на унылый и малоприятный характер работы в суде, умудрялся вести свои дела с большим достоинством. Он был первым чернокожим судьей в суде по делам несовершеннолетних в штате Теннесси. И когда в начале 70-х губернатор назначил его на эту должность, ему предсказывали блестящее будущее и быстрое продвижение по служебной лестнице. Но высшие ступеньки лестницы, где были, там и остались. А Гарри Рузвельт все сидел в старом здании суда по делам несовершеннолетних. В Мемфисе были куда более привлекательные здания суда. В федеральном здании на Мейнстрит располагались просторные величественные залы для судебных заседаний. Парням из федеральной службы всегда доставалось лучшее. Богатые ковры, мягкие кожаные кресла, тяжелые дубовые столы, великолепное освещение, надежные кондиционеры. Куча хорошо оплачиваемых клерков и помощников. Еще подальше находилось здание суда штата, представляющее собой настоящий улей, где кипела юридическая жизнь, и тысячи адвокатов и юристов бродили по коридорам, отделанным мрамором и кафелем, и выступали в отличных залах заседаний. Здание было более старым, но очень красивым, с фресками на стенах и статуями. Гарри мог выбрать себе зал заседаний там, но он отказался. Опять же, почти рядом находился центр правосудия штата, имеющий современные залы с лампами дневного света, хорошей акустикой и мягкими стульями. Гарри мог перебраться в один из этих залов, но он снова отказался. Он остался здесь, в здании суда по делам несовершеннолетних, когда-то переоборудованном из школы, расположенным далеко от центра, имеющим мало мест для парковки машин, недостаточное число уборщиц и такое количество дел на одного судью, как, наверное, нигде в мире. Его суд был нежеланным пасынком юридической системы. Большинство адвокатов избегали его. Студенты юридических колледжей мечтали о роскошных офисах в небоскребах и богатых клиентах с толстыми бумажниками. Им и мы в дурном сне не приснилась бы возможность пробивать себе путь через изобилующие тараканами коридоры суда по делам несовершеннолетних. Гарри отверг четыре повышения по должности, все из них в суды, где зимой работало отопление. Ему предлагали эти должности, потому что он был умным негром, а он отказывался от них, потому что он был бедным и черным. Он получал 60 тысяч в год, меньше его в городе не зарабатывал никто из судей. На эти деньги он смог купить дом и содержать жену и четверых детей-подростков. Но в детстве ему пришлось поголодать, и память о тех днях была жива. Он всегда считал себя нищим черным парнем. это -то и было причиной того, почему когда-то многообещающий Гарри Рузвельт Застрял в обычном суде по делам несовершеннолетних. Он считал свою работу самой важной в мире. По положению он имел полную юридическую власть над малолетними правонарушителями, хулиганами, сиротами и брошенными детьми. Он определял отцовство для незаконно рожденных детей и заставлял их родителей помогать им и давать образование. В штате, где половина детей рождались вне брака, Такие дела отнимали большую часть времени. Он лишал родителей родительских прав и помещал детей, с которыми плохо обращались в новые семьи. Работа у Гарри была трудной. Он весил где-то между тремястами и четырьмястами фунтов и каждый день надевал черный костюм, белую хлопчат бумажную рубашку и галстук, который Гарри завязывал сам, и делал это скверно. Никто не знал, сколько у Гарри черных костюмов. Один или пятьдесят. Он всегда выглядел одинаково. В суде он представлял собой внушительную фигуру, особенно когда смотрел поверх очков на паразитов папаш, отказывающихся помогать своим детям. Такие папаши, как белые, так и черные, смертельно боялись судью Рузвельта. Он умудрялся изловить их и засадить в тюрьму. Он находил хозяев, у которых они работали, и делал удержание из их зарплаты. Те, кто позволял себе обидеть кого-нибудь из подопечных Гарри, или «детей Гарри», как их все называли, рисковали оказаться стоящими перед ним в наручниках между судебными приставами. Гарри Рузвельт был легендой Мемфиса. Отцы штата нашли возможность дать ему в помощь еще двух судей, но Гарри по-прежнему работал с утра до позднего вечера. Приходил он обычно раньше семи и сам варил себе кофе. Начинал судебное разбирательство ровно в девять, и да поможет Бог тому адвокату, который опаздывал в суд. За несколько лет он ни одного из них сажал в тюрьму. В половине девятого его секретарша внесла целый ворох почты и сообщила Гарри, что в приемной ожидает группа людей, жаждущих его видеть. «Что-нибудь еще?» — спросил он, доедая яблоко. «Вы примите этих джентльменов?» «Может быть. А кто они такие?» «Один из них, мистер Джордж Орт, наш прокурор». «Джордж был моим студентом в юридическом колледже». «Верно. Он так и сказал дважды. Еще там помощник прокурора из Нового Орлеана, некий мистер Томас Финк, И мистер Као юис заместитель директора ФБР. И парочка агентов ФБР». Гарри поднял голову от бумаг и задумался. «Выдающееся собрание. Что им надо?» «Они не сказали». «Ладно, впусти их». Секретарша ушла, а еще через секунду в маленький тесный кабинет вошли друг за другом и представились Орд, Финк, Льюис и Мактьюн. Когда все расселись и обменялись любезностями, Гарри взглянул на часы и заявил. «Джентльмены, у меня на сегодня назначено семнадцать дел. Чем могу вам помочь?» Орд откашлялся. Судья, я уверен, вы читали газеты за последние два дня, особенно статьи на первых полосах про мальчика по имени Марк Свей. Очень внимательно. Присутствующий здесь, мистер Финг, ведет дело по обвинению одного человека в убийстве сенатора Боэта, это дело назначено к слушанию в Новом Орлеане через несколько недель. Знаю, читал. «Мы практически уверены, что Марк Свей знает больше, чем говорит. Он несколько раз обманывал полицейских Мемфиса. Мы думаем, он довольно долго разговаривал с Джеромом Клиффордом перед его самоубийством. Мы знаем точно, что он побывал в машине. Мы пытались поговорить с мальчиком, но он отказывается нам помочь. А теперь он нанял адвоката, и она нас к нему не подпускает». Реджи Лав часто бывает у меня в суде. Очень способный юрист. Иногда слишком усиленно оберегает своих клиентов, но я не вижу в этом ничего плохого. Да, сэр, мальчик вызывает у нас сильные подозрения. Мы практически уверены, что он утаивает важную информацию. Например? Например, где находится труп сенатора Боэта? Почему вы так думаете? Это длинная история, потребуется много времени, чтобы все подробно объяснить. Гарри повозился со своим галстуком и одарил орда своей патентованной ухмылкой. «И вы хотите, чтобы я вызвал мальчика и расспросил его?» «Что-то в этом роде. Мистер Финк принес с собой заявление, в котором указывается, что ребенок может быть малолетним преступником». К последнему сообщению Гарри отнесся недоброжелательно. Его блестящий лоб неожиданно сморщился. «Довольно серьезное предположение. А какое преступление совершил этот ребенок?» «Оно и препятствует свершению правосудия». «Статью закона подобрали?» Финк уже открыл папку и, вскочив на ноги, протянул судье заявление. Гарри взял бумагу и принялся медленно читать. В комнате стояла тишина. Као юису не удалось еще вставить ни слова, и это его беспокоило. Как-никак он был вторым человеком в ФБР. А судья, похоже, наплевать на это. Гарри перевернул страницу и снова взглянул на часы. «Я слушаю», — сказал он, обращаясь к Финку. Мы утверждаем, ваша честь, что путем ложных показаний Марк Свей препятствовал расследованию дела. Какого дела? Об убийстве или самоубийстве? Сразу в точку. Услышав вопрос, Финг понял, что с Гарри Рузвельтом справиться будет нелегко. Они расследовали убийство, а не самоубийство. Против самоубийства не существовало закона, равно как и против свидетелей самоубийства. «Ваша честь, самоубийство непосредственно связано с убийством Боэта, так что мы считаем, нужно, чтобы ребенок пошел нам навстречу». «А если мальчик ничего не знает?» «Мы не можем быть уверены, пока не спросим его. На данном этапе он препятствует расследованию, а, как вы знаете, каждый гражданин обязан помогать органам правосудия». «Я об этом осведомлен. но мне представляется несколько преждевременным объявлять ребенка малолетним преступником без всяких доказательств». «Доказательства будут, Ваша честь, если мы вызовем мальчика в качестве свидетеля на закрытое заседание и зададим ему кое-какие вопросы. Вот и все, что мы пытаемся сделать». Гарри бросил заявление на стопку бумаг, снял очки и пожевал душку. Орд наклонился к нему и проникновенно сказал. Э, «Послушайте, судья, если мы сможем взять мальчика под стражу, а затем быстренько устроим слушание, вопрос будет решен. Если он под присягой покажет, что не знает ничего о бойде-боете, тогда мы забираем заявление, ребенок отправляется домой и все заканчивается». «Обычное дело. Никаких доказательств, никаких нарушений, никакого вреда. Но если ему известно что-то относительно нахождения трупа, мы имеем право это знать и полагаем, что на слушании он нам все расскажет». «Есть два пути заставить его говорить, ваша честь», — вмешался Финк. «Мы можем подать это заявление к вам в суд и присутствовать на слушании». Или мы можем вызвать ребенка повесткой, и он предстанет перед большим жюри Нового Орлеана. Сделать все здесь было бы быстрее и надежнее, особенно для мальчика. Я не хочу, чтобы ребенка вызывали повесткой в суд, сурово сказал Гарри. Понятно. Все быстро закивали, хотя хорошо знали что федеральное большое жюри может вызвать Марка Свея повесткой в любое время, вне зависимости от отношения местного судьи. Для Гарри это было характерно — немедленно прикрыть любого ребенка, насколько ему позволяли его полномочия. «Я лучше разберусь с ним у себя в суде», — проговорил он, обращаясь, по сути дела, к самому себе. «Мы согласны, Ваша честь», — сказал Финк. Все опять закивали. Гарри взял календарь. Как обычно, он содержал перечень несчастий, с которыми ему за один день не справится. Он внимательно изучил его. «Эти обвинения в препятствии правосудию весьма шаткие. Но я не могу помешать вам подать заявление. Предлагаю заслушать дело в самое ближайшее время. Если мальчик ничего не знает...» А я думаю, что так оно и есть. Я хочу, чтобы с этим было покончено как можно быстрее. Это устраивало всех. Давайте назначим слушание в обеденное время. Где сейчас ребенок? В больнице, ответил лорд. Его братишка пробудет там некоторое время. Мать все время проводит в палате. Марк бродит по зданию. Прошлой ночью он оставался у своего адвоката. «Похоже на Реджи», — заметил Гарри с симпатией. «Не вижу необходимости брать его под стражу». Финку и Фолтригу очень хотелось взять Марка под стражу. Надо, чтобы мальчишку взяли, сунули в полицейскую машину, поместили в какую-нибудь камеру. Короче, напугали бы так, чтобы он заговорил. «Э, «Ваша честь», — наконец решился Орд. «Позвольте мне сказать. Мы считаем, что надо взять его под стражу». «Да что вы! Я слушаю». Мактьюн подал судье Рузвельту глянцевую фотографию размером 8 на 10 дюймов. Наконец-то очередь дошла и до Льюиса. «Человека на фотографии зовут Пол Гронк. Он бандит из Нового Орлеана, близкий помощник Барри Мальданно». Он в Мемфисе с вечера вторника. Сфотографировали его, когда он входил в аэропорт Нового Орлеана. Часом позже он был в Мемфисе, но, к сожалению, мы его упустили. Мактьюн предъявил две фотографии поменьше. Парень в темных очках, Макбоно, убийца с большими связями в преступном мире Нового Орлеана. Человек в костюме, Гарри Перини, еще один мафиоза, работающий на семью Салари. Бона и Перини вчера прибыли в Мемфис, и явно не на шашлыки. Он выдержал драматическую паузу. Ребенку грозит серьезная опасность, ваша честь. Семья жила в трейлере в Северном Мемфисе. Местечко принадлежит некоему такеру. Я об этом местечке все знаю, заметил Гарри и потер глаза. Несколько часов назад трейлер сгорел дотла. «Весьма подозрительный пожар. Думаю, его хотели напугать. Мальчишка бродит, где хочет, с понедельника. Отца нет, мать не может оставить младшего сынишку. Все очень печально, но и очень опасно». «Значит, вы за ним следите?» «Да, сэр. Его адвокат попросил установить охрану у дверей палаты брата». «И она звонила мне», — добавил лорд. Она очень беспокоится за безопасность ребенка и попросила об охране со стороны ФБР в больницу. «Мы согласились», — внес свою лепту Мактьюн. «По меньшей мере два агента постоянно находятся около палаты последние двое суток. Эти парни убийцы, ваша честь, а приказы они получают от Мальданно, а мальчишка бродит везде, не подозревая об опасности». Гарри внимательно слушал. На него оказывалось тщательно подготовленное давление. По своей природе он относился к полиции с подозрением, но это дело было необычным. «По нашим законам, разумеется, можно взять ребенка под стражу после подачи заявления», — сказал он, никому не обращаясь. «А что будет с ребенком, если слушание не даст результатов?» и если ребенок на самом деле никакому правосудию не препятствует. «Мы об этом думали, Ваша честь», — ответил Льюис, «и мы никогда не позволим себе разгласить тайну слушания. Но у нас есть способы довести до сведения этих бандитов, что ребенок ничего не знает. Честно говоря, если он расколется и выяснится, что он ничего не слышал, парни Мальдану потеряют к нему всякий интерес». «Зачем им угрожать, если он ничего не сможет сказать?» «Разумно», — заметил Гарри. «Но что будет, если мальчик расскажет вам то, что вы хотите услышать? Он немедленно окажется на мушке, верно ведь? Если эти ребята так опасны, как вы утверждаете, наш маленький приятель попадет в большую беду». «Мы, на всякий случай, готовимся предоставить ему защиту в соответствии с программой защиты свидетелей. Для всех — Марка, его матери и брата». «Вы с адвокатом этот вопрос обсуждали?» «Нет, сэр», — ответил Финк. «В последний раз, когда мы были у нее, она отказалась с нами разговаривать. С ней несколько сложновато». «Покажите заявление». Финк выхватил его из папки и протянул Гарри. Тот аккуратно надел очки и принялся изучать документ. Закончив, он вернул его Финку. «Мне это не нравится, джентльмены. Тут есть запашок, который мне не по душе. Я вел миллион дел, и мне не попадалось дело по обвинению несовершеннолетнего в препятствовании свершению правосудия. Мне как-то не по себе. — Мы в отчаянии, ваша честь, — признался Льюис вполне искренне. — Нам надо выяснить, что знает мальчик, и мы опасаемся за его жизнь. Наши карты на столе. Мы ничего не скрываем, и уж, черт побери, не пытаемся провести вас. — Очень надеюсь, что нет. Гарри снова взглянул на них. Что-то накорябал на клочке бумаги. Они следили за каждым его движением и ждали. Он взглянул на часы. «Я подпишу ордер. Пусть ребенка отправят прямо в крыло для несовершеннолетних и поместят в отдельную камеру. Он будет до смерти напуган, так что обращайтесь с ним поаккуратнее. Я лично позвоню его адвокату попозже». Они дружно поднялись и поблагодарили его. Судья показал им на дверь, и они поспешно удалились, обойдясь без прощальных слов и рукопожатий.